Глава 8. Два немецких грузовика медленно подъезжали по разбитой дороге к месту засады. Юрий Борисович Панков прижал плотнее приклад немецкого пулемёта к плечу, сопровождая стволом головную машину. Но команда стрелять пока не был. Сначала отработают снайперы, и если ситуация выйдет из-под контроля, подключится он и ещё пулемётчик, расположенный по другую сторону дороги. Кто мог ещё 10 дней назад предполагать, что он, глава одной из небольших групп выживших в ядерной войне, благодаря случайно найденному убирщику гражданской обороны, будет сейчас находиться в белорусском лесу с пулемётом и готовится уничтожать немцев в 1941 году. Было не совсем привычно лежать в лёгком камуфляже без противогаза и вдыхать чистый лесной воздух. Только тот, кто пару лет провёл в тесных комнатах убирщика увдыхая запахи и нечистоты давно не мытых человеческих тел, может понять, какое это удовольствие вот так просто лежать и дышать чистым воздухом. Все началось дней пятнадцать назад. Большинству людей в группе панкова стали терять надежду. Приходилось применять крутые меры, а иногда и пускать в ход кулаки, чтобы поднять людей и заставить встряхнуться. Чистые продукты были на исходе, а если точнее, их вообще не осталось. И поисковым группам приходилось все дальше и дальше удаляться от развалин Симферополя, где располагался убежище. Пока получалось ливать горючее у брошенных, не тронутых такими же поисковиками из других группировок автомашин, но уже и это становилось проблемой. Местная татарская банда во главе с Сильясом, бывшим разнорабочим из маленькой пекарни, терроризировала весь район, перехватывая поисковые группы. Поэтому пришлось оборудовать несколько автомобилей армейскими радиостанциями, что для Борисича было не так уж и сложно, учитывая его большой опыт в роли главы сервисного центра компьютерной фирмы. Когда одной из групп, где находилась его дочька, бандиты зажали в районе молодежного, Борисич бросил все и на последнем оставшемся транспортном средстве, переделанном микроавтобусе, бросился на выручку, мысленно опустившись в жизнь, так как у боевика был явный перевес и вооруже, и в боеприпасах. Но тут произошло чудо. Вышел на связь человек, которого Борисович давно уже похоронил. Серёга Аргулов, с которым начинали самостоятельный бизнес. Тогда несколько лет назад отношения испортились из-за амбиций третьего компаньона. И Серёга, который всегда был хитрым и имел на будущее два-три резервных варианта, продал свой бизнес и ушёл в службу безопасности коммерческого банка, где, по слухам, очень неплохо устроился. То, о чём предупреждал Сергей, А Борис иш по своей природной доброжелательности не хотел замечать. Вылилось во внутренний конфликт, приведший к развалу фирмы. Но тут началась война, и Юрию пришлось возглавить небольшой территориальный отряд ополчения, который часто привлекали для патрулирования окрестностей Симферополя. В то время часто пересекались с российскими морпехами, привлекавшимися при обнаружении особо крупных банд. Вот командиром одной из таких групп и оказался Серёга Оргулов. который до прихода в компьютерный бизнес служил в украинской морской пехоте. Чего он поддался к россиянам, Юрий не понимал. Но Сергей всегда держал нас впоятру и загадывал на пару лет вперёд. Хотя и сам Борисович понимал, что украинские власти уже ничего не могли сделать для наведения порядка на полуострове. Поэтому Черноморский флот становился единственной реальной силой, с которой считались все вооружённые группировки региона. И неудивительно, что там Арговой пристроился Потом была война, а после того, как Севастополь был уничтожен прямым ядерным ударом, Панков собрал всех знакомых с семьями и спрятался в давно разведанном убежище гражданской обороны. После таких событий из ниоткуда снова появляется Аргулов и спасает его поисковую группу, и опять исчезает, прихватив кучу трофеев и бронетранспортер с джипом. Потом общение с Черненко, новенькие немецкие винтовки, которые произвели фурор. Опять стычка с Ильясом и полное уничтожение банды, захват бункера с богатыми трофеями. Судя по тому, как Сергей распоряжался и действовал, опыт в таких делах у него был и не маленький. Поэтому Черненко так его и стал бояться, потому что сам зажарил и старался особо не втягиваться в разборки, имея прибыль с торговли продуктами, привозимыми из Украины военными караванами. Тайна, открытая Серегой, поразила Панку во своей невероятностью. Портал прошёл. Правда, и там война. Но и здесь Аргос сумел пристроиться, завоевав авторитет и наладив поставку продуктов и боеприпасов в обмен на информацию. И вот недавно совместными усилиями его отправили в Москву, на стык с тамошним руководством Советского Союза. Трагическая весть, что Серёга не прилетел в Москву, произвела тяжкое впечатление на обитателей бункера. Но была ещё надежда. Сигнал бедствия так и не был получен. Поэтому ждали, как будет развиваться ситуация. Незак дней прошло в деловой суете, осваивали новый бункер, пересчитывали трофеи. Как оказалось, ситуация и у бандитов с продуктами и горючим была не лучше. По словам одной из женщин, Ильяс с вадинниками уже обдумывали варианты уничтожения части рабов для уменьшения расхода ресурсов. Но самой большой проблемой было горючее. Его катастрофически не хватало, а запас, хранящийся в бункере Сергея Единогласно решили не трогать и использовать только для поддержания систем безопасности жизнедеятельности бункера и, конечно, установки перемещения во времени. Поэтому логичным было предложение поискать горючее и продукты в прошлом. Но приказ командира не устраивать шума в прошлом выполняли беспрекословно. Но пока решили не сидеть без дела, и прапорщик Артемиев, входивший в состав группы Арго ещё во время Гражданской войны, взял на себя военно-руководство предложил организовать разведывать на рид и заняться поисками оружия, продуктов и горючего на местах прошлых боёв. Конечно, была опасность нарваться на немецкие разведгруппы, которыми буквально кишели окрестности деревень Запрудье и Вильницы в поисках русского укрытия. Для большего утверждения немцев в том, что вход-то и слебункина находится там, выход в эфир для отправки сообщения в Москву производился специально из того района. Поэтому на другом берегу Днепра На удалённости больше 15 км от места проведения поисковой операции можно было вполне спокойно выходить из портала и совершать непродолжительные экспедиции. По прошествии двух дней поиска столкнулись с проблемой отсутствия бесхозных продуктов и горючего, оставшихся в местах боёв. Местные жители, напуганные зверствами своих же соплеменников, перешедших на сторону оккупантов, под любыми предлогами старались не оказывать помощи, а может, просто не могли. Находятся это твёрдый факт. Что в таких условиях пришлось выходить на большую дорогу в поисках одиноких машин немцев, перевозящих необходимые для бункера грузы. Небольшой отряд, состоящий из выходцев с 41 года, с которыми Оргула воевал в Могилеве, Бориса и Екатерины, оказавшихся профессиональным снайпером, под командованием Санки Артемьева вышел ночью из Портала и стал продвигаться на юг ближайшей дороги, по которой часто проезжали немецкие машины, направляющиеся к переправе через Непо. Днем раньше Малой и Миронов облазили окрестности, разведывая пути отхода к дороге, места возможных постов и засад противник. В общем, идея похода предполагала перехватить одну-две машины с нужным грузом и погрунтовать дороги, проехать максимально близко к точке перехода в наше время, а затем в ночное время уже на руках перенести все в бункер, машины замаскировать и заминировать, по возможности их потом использовать для аналогичных рейдов. Естественно, жена командира Светлана была против, считая такие походы ненужным риском, и к ней прислушивалась. Но идея отвлечь внимание от возможных поисков ее мужа была воспринята положительно, хотя многие понимали, что это все авантюризм Артемьева, которому новые возможности вскружили голову. Да и Борисич с ними пошел ради навязанных впечатлений. Все никак не мог поверить, что увидит живых немцев. А те совсем рядом, как в кино, спокойно катят по дороге и ус не дуют. Что я сейчас буду зачищать? С такими мыслями Борисович с волнением рассматривал через прицел немецкую МГ-34 головной грузовик. По наушнике радиопередачи раздался спокойный голос командира группы Артемио. Странно, в жизни он явный холерик, а сейчас это был голос абсолютно невозмутимого человека. Всем внимание, работают снайпера. Белка, головная машина. Кукушки по второй. Остальным ждать команды. Дождавшись подтверждения, он выждал, когда угле машина окажется в секторах поражения всех пулеметов, дал команду снайперам на стельбу. Хлоп, хлоп. Это не вдалеке от Борисовича расположилась Катерина и из ВСС расстрелила обоих немцев, сидящих в кабине головной машины. Напротив каждого немца в лобовом стекле появилось по небольшому отверстию. Водитель упал головой на руль, а его напарник завалился на бок. машина чуть вельно в сторону и остановилась. Почти то же самое произошло со второй. На такой дистанции снайперас работали ювелирно. И ещё два немца разлеглись в разных позах, как их застала смерть. Всем внимание, ждём 2 минуты. Досмотровая группа выдвигается вперёд. Недалеко от дороги чуть сдвинулись кусты, и облачённые в камуфлированные накидки вяткин и Воропаев стали выдвигаться к первой машине со стороны кабины. В тот раз, дай скрыть и из кузова головной машины выпрыгнули два немца с винтовками на перевес. Они увидели, что стал с водителем и сопровождающим второго грузовика и решили попытаться вырваться из осады. На сразу попали под перекрёстный огонь снайперов и дватила остались слежать возле кузова машин. На счастье, во второй машине никого не оказалось, и на этом боевая фаза операции по захвату материальных ценностей перешла в стадию вывоза захваченного. Убитых немцев покидали в машины, сами грузовики отогнали в лес по грунтовой дороге, ведущей к небольшому селу. От этого села можно было проехать еще километров семь в сторону Днепра, а там до точки выхода оставалось три километра лесом. Съехав с балшика и остановившись под прикрытием леса, смогли наконец-то рассмотреть свои трофеи. В первой машине лежали тюрки с немецкой формы, короткие сапоги, два ящика с гранатами, шесть ящиков с патронами. на большинстве радости вызвали коробки и ящики с консервами, галетами, кофе, сахаром. И самое главное варя ящиков с французским вином. Не плохо же вот даже целевые немцы. Во второй машине были 8 200-литровых бочек с бензином. Это была действительно удачная вылазка. В качестве дополнительного сюрприза оказалась большая упаковка шоколада, спрятанная под водительское сиденье. Скорее всего, это была обычная водительская заначка. Теперь осталось все это в целости дотянуть до бункера. Вот это и вызвало самую сильную озабоченность. Если немецкую форму, обувь, боевую экипировку и продукты вполне реально было унести на себе, то транспортировка бензина в бочках была связана с большими трудностями, ведь машину к точке перехода подогнать было нереально. Небольшое силу проскочили почти в сумерках, даже не остановившись пообщаться с местными полицейскими, которых срисовали Малой и Миронов. А заранее разведы о пути выхода на дорогу и возможности эвакуации. Сейчас важнее было доставить в бункер груз. Уже в темноте машины вышли на Пусико, где проезда дальше для машин не было. Выстрех БЛУ охраны из Маркова с пулемётом и Воропаева с полюбившейся ему гранатомётом, которые перекрыли единственную дорогу до Просики, стали разгружать первую машину и распределять груз для переноски. Но на базе, с которой они постоянно поддерживали связь, Тоже думали над проблемой переноски грузов и предложили свою решень. На верхнем ярусе бункера была строительная двухколесная тележка, которую использовали для перевозки тяжелых и сыпучих грузов. Как вариант для перевозки, а не переноски грузов, это было вполне подходящим. Основная группа, нагруженная продуктами и захваченными боеприпасами, двинулась в сторону портала, а возле машин остался сам Артемьев, сразу принявшийся устраивать многочисленные минные ловушки. И Борисыч с пулемётом, который давно сорвал себе спину и больше тяжести носить не мог. Выдвинувшись вперёд по грунтовой дороге в сторону села, оборудовали себе позицию и заложили фугас. Так что немцев, которые рискуют организовать преследование, ждёт весьма ощутимый и смертоносный сюрприз. А тех, кто разбежится и решит обойти с флангов, очень удивят несколько хитрых растяжек, где заряды утяжелённые дымои-паражающими элементами Были замаскированы на высоте человеческого роста. Через полтора часа вернулась команда, катящая строительную двухколёсную тачку, с которой сняли крыто для сыпучих материалов, несколько мессетных весьмешков, нурасто пластиковых канистр и длинно тонкостенную стальную трубу. Теперь дело пошло веселее. В тачку положили бочку с бензином, остатки продуктов, боеприпасов, форму и обувь, связали в тюки и привязали к стальной трубе. которую два человека закинули на плечо и сразу двинулись в сторону портала. Остальные разливали бензин по ёмкостям и готовили его для переноски. За такими работами прошла вся ночь, и когда стало светать, в кузове машины осталось всего две полупустые бочки с горючим. Даже полупустые бочки с содержимого которых было перенесено в канистрах, были на третьей-четвёртой ходки, подвязанных к стальной трубе и тоже унесённы в борт. Но с рассветом работы по переноске трофеев не закончились. Парочеловек была снята с работы и использована в качестве доповитной охраны. Когда солнце взошло и начало уже немного припекать, Артемьев снял последние растяжки, заминировал прикрытые нарубленным лапником автомобили и поставил не вдали кетабличку: осторожно, мины. Вдруг кто-то из местных забредет. На дороге, ведущей на вырубку, поставил шугас нажимного действия, рассчитанный на вес грузового автомобиля. Местные жители вряд ли будут разъезжать на таком транспорте. А вот грузовик с пехотой или бронетранспортёр вполне ожидаемо подерутся.